22. Раскрасневшаяся от мороза Эдит Фипс быстро взбежала по лестнице, ведущей в институт экстрасенсорики. На улице за её спиной скопились в огромной пробки, как обычно всегда в час пик. Автомобили, они едва ползли, а чаще вообще стояли, и водители вымещали своё раздражение на пассажирах или товарищах по несчастью, стоявших с ними бок о бок. Даже на колёсах собственных машин Однако редко кто нажимал на клаксон. Сквозь двойные стёкла входной двери Эдит увидела спускавшуюся сверху Кейт Маккерик и села и толкнула дверь, торопясь перехватить коллегу. "Кейт", задыхаясь, окликнула она, вбежав в вестибюль. На лице Кейт отразилось удивление, однако она не остановилась и продолжала идти в направлении стола дежурного регистратора. "Здравствуйте, Эдит. Извините, мне некогда. Я опаздываю на конференцию". Вы вызвали мне такси, обратилась она к дежурному. Оно уже ждёт вас на улице, коротко ответил он. Прекрасно. Эта почта, её нужно отправить сегодня же утром. С этими словами Кейт выложила на стол целую кипу конвертов. Кейт, мне необходимо поговорить с вами, сказала Эдит, беря под руку своего шефа. У меня нет ни минуты, Эдит Ответила Кейт, поворачиваясь к взволнованной женщине-медиуму. Я действительно опаздываю. Постараюсь позвонить вам позже. Вы будете здесь, в институте? Да, у меня сегодня с утра три сеанса, но это очень важно, так же как и конференция. Прежде чем она начнётся, мне необходимо представить друг другу множество людей и успеть сделать ещё очень много. Если меня там вовремя не будет, с меня просто живём шкуру сдерут. Кейт осторожно протиснулась мимо Эдит и направилась к двери. "Это касается Дэвида", крикнула уже в спину ей Эдит. Кейт на минуту задержалась у двери, уже держась рукой за вращающуюся створку и не зная, как поступить. "Увидимся позже", наконец решительно бросила она и вышла. Дверь повернулась, выпуская её из вестибюля. Эдит кинулась было следом, но, увидев, что Кейт, садящаяся, выждавшее её такси, остановилось, прикусив от досады нижнюю губу и понимая, что бежать за Кейт бесполезно, вместо этого она поднялась по лестнице и прошла в кабинет Кейт Маккерик. Причём подъём этот потребовал от неё гораздо больше усилий, чем ей хотелось бы, и значительно утомил её, хотя она сама отказывалась себе в этом признаться. Бросив сумочку на стол шефа, Она направилась прямо к шкафу с документами, вынула один из ящиков и стала быстро перебирать папки. Найдя ту, на которой значилось "Мариэл", она вытащила её из ящика. Раскрыв папку, она задумалась, вспоминая, когда её впервые заинтересовал Дэвид Теш.